Глава 16 Ветер бьет в лицо, высушивая дорожки слез. Из горла вырывается даже не крик, а не человеческий рык. Острое лезвие касается шеи убийцы. Алые капли выступают из пореза. На смену ярости приходит страх. Рукоять выскальзывает из рук. «Почему я не смогла убить его?» Горячий шепот касается слуха. Нас слишком много связывает, любимое. Снова эти сны! Проревев от досады, я уткнулась лицом в подушку. Почти неделю эти видения не дают нормально спать, мучают чужими эмоциями и переживаниями. Сцены боев, непонятные разговоры, незнакомые лица людей, демонов и неизвестные места даже мир. Фиолетовое небо, синяя листва. серое поле брани и кровь, не красная, а черная, как сама смерть. Что со мной происходит? Этот вопрос я кричу в пустоту последнюю неделю с тех пор, как попала в Академию. Но незнакомка в голове не спешит с ответами. Лезвия мелькают в смертельном танце и скрещиваются, чтобы выявить сильнейшего. Внезапно я выпускаю рукоять, позволяя вражескому мечу вонзиться в живот. Боль и отчаяние сливаются в дикий коктейль, пока я падаю на сырую от крови землю. Меч взмывает надо мной для последнего удара, но я смеюсь, словно сумасшедшая, когда мое тело вспыхивает ярким лиловым светом и взмывает в небо сияющим шаром. «Я не просыпаюсь. Сон меняется». Это я осознаю, как и то, что продолжаю идти по равнине воспоминаний. Темный, почти бесконечной. Вокруг появляются зеркала с неровными острыми краями, в которых я вижу образы и снов, что мучили меня эти дни. Но на этот раз они предстают со стороны. Не я, а неизвестная мне девушка прижимает к груди убитого возлюбленного. Не я веду свой последний бой, чтобы позволить врагу победить, а она... Внезапно, с громким звоном, все зеркала осыпаются осколками, а я остаюсь одна в непроглядной мгле. И лишь впереди сияет неровный свет, на который я иду. Новое зеркало. Но в нем та девушка, облаченная в черное бархатное платье старинного кроя. Черные волосы шелком стелются по хрупким плечам. На нежных губах грустная улыбка. Бледная кожа будто сияет во мраке. Фиалковые глаза смотрят в мои неотрывно. «Кто ты?» — спрашиваю я. Но она молчит, продолжая идти ко мне навстречу. «Отвечай!» — уже требую, метнувшись к ней, и она устремляется ко мне. Пальцы с глухим звоном налетают на гладкую поверхность зеркала. Провожу ладонью по нему, и девушка в точности повторяет мои движения. «Я — это ты!» Зеркало рассыпается, оглушая звоном стекла. Я снова остаюсь одна во мраке. Открыв глаза, я долго смотрела невидящим взглядом в потолок, пытаясь переварить увиденное. Солнце давно поднялось, и, судя по всему, мне стоило начать сборы, но я так и лежала, не зная, как реагировать. «Кто ты?» Задала главный вопрос, что мучил больше всех. «Опоздаешь на пары», — лишь проговорила она. «Долго молчать не получится». Она ничего не ответила, но ведь спорить бессмысленно. Рано или поздно я узнаю правду, если, конечно, захочу ее услышать. Сборы проходили почти привычно. Я освоилась в новой комнате, и подбор одежды проходил спора. а вот на выходе из здания я наткнулась на мистера Тейлора. Директор с самым недовольным видом оглядел надетое на меня платье. Пришлось притвориться слепой. «Доброе утро, Натали. Субботы посвящены спорту. На занятия можно прийти в спортивном костюме. Разве ты не заглядывала в расписание?» «Переоделась». Ослепительно улыбнувшись, я побежала обратно в свою комнату. Расписание я действительно посмотрела лишь мельком. Для меня все пары новые, с собой качуют все тетради, ведь после занятий я неизменно сижу, допоздна в библиотеке, конспектируя пропущенный материал. «Поскромнее, Натали!» — догнало меня пожелание мистера Тейлора. «Думаю, у нас разное понимание слова «скромно». Покопавшись в гардеробе, я извлекла на свет черные леггинсы с продолговатой белой линией, идущей вдоль бедер. Поверх розового топа бра натянула самую свободную майку из тех, что имеется, а сверху еще накинула олимпийку — самый скромный наряд из возможных. Даже с учетом переодеваний прибыла на завтрак довольно рано. За столиком Альф сидел только Брайан. Всю неделю он не расставался с телефоном и сегодняшний день не стал исключением. «Ты чего такой довольный?» — поинтересовалась я, располагая свой поднос с едой рядом с его. Академия была бы не столь паршивым местом, если бы в меню внесли кофе. Завтра иду на свидание. Презервативы не забудь. Закатила я глаза, припомнив прошлогодний инцидент, когда одна особо мстительная подруга пугала его возможной беременностью. На самом деле ему эта история пошла на пользу, заставив больше думать головой, а не тем, что между ног. И Брайан до сих пор обижался, что тогда я выступила на стороне девушки, а не его. Хотя, конечно, подарить ему пинетки и упаковку подгузников было жестоко. «Рановато», — махнул он рукой, откладывая телефон. «Пока другие не пришли, что за история с госпиталем?» «Брайан, ты же понимаешь, что если начнешь шпионить для отца, то мы поссоримся?» Посмотрела прямо в его глаза. Я не меньше него хочу тебя защитить, Натали, ты же знаешь. Знаю. Как и знала, что смогу передать энергию. А забрать? Спросил напряженным голосом. Думаю, да. Но я не собираюсь уподобляться демонам, Брайан. Несколько долгих мгновений он хмуро рассматривал мое лицо. Я скажу отцу, что ты сомневаешься. Надеюсь, проверять эту твою способность и не придется. Я тоже. «Ссоритесь?» На место рядом со мной плюхнулся Джен, а напротив Коул, Марти и Николай. Азиат уже привычно поцеловал меня в щеку под недовольным взглядом Брайана. Со слов Коула, который был весьма дружелюбен со мной, парни успели пообщаться на мою тему, но, кажется, Джен собирался следовать выбранного курса. Меня же история с Тодом отвратила от него, особенно после того, как на следующий день мой обидчик появился с фингалом под глазом. Как бы дружелюбно не относился ко мне Джен, это не отменяло того факта, что он жесткий человек, с которым при более близком общении будет сложно. Моя жизнь и так не столь легка, чтобы усложнять ее неоднозначными отношениями с возможным тираном». «Мы с Натали никогда не ссоримся», — ответил Брайан. «Он только иногда на меня дуется», — поведала словно по секрету громким шепотом. «Но это не помогает», — парировал братец. «Нат мастерски игнорирует абсолютно все, что ее не устраивает. Она как-то при мне сделала вид, что не увидела парня, который подошел к ней знакомиться». «На самом деле я действительно его не заметила. Он мямлил, а я переписывалась по телефону. Я же потом исправилась, угостила его мороженым». «Да, сильнее пошатнуть его самооценку ты не могла». Протянул он с ехидной улыбкой, вонзая вилку в лист салата. Замолкала. Ведь мое видение ситуации выглядело иначе. Тогда я пыталась извиниться за случайный игнор, но, кажется, намеренно проехалась по самолюбию. Чтобы сменить тему, я заглянула в расписание. — А что за тренировка на свежем воздухе? — Общая пара всех курсов, кстати, — отметил Николай. «Обычная тренировка. Старшие стражи организовывают спарринги между студентами. Обмениваемся знаниями», — пояснил Джен. «Я плохо разбиралась в иерархии стражей, да и не спешила. Чем больше информации почерпну, тем хуже для меня же самой. Пока что я знала, что стражам присваиваются разные статусы. Старших стражей выделяла белая нашивка на вороте, и они являлись главными в группах. Студентам же надлежало подчиняться всем». командующим, старшим и стражем обычного статуса. На этом мои знания и заканчивались. Такие занятия укрепляют боевой дух и дружбу между студентами разных курсов. «О каком боевом духе может идти речь, когда первокурсник встречается со старшекурсником?» Отнеслась со скепсисом на его высказывание. «В таких боях мы чаще всего показываем новичкам новые приемы, В глазах Коула заплясали смешинки. «Не думаешь же ты, что мы избиваем первокурсников?» «Вы нет, а вот такие, как тот и его друг, вполне могут». «Такие, как тот и Двейн, и не заканчивают обучение», возразил Марти, самый серьезный из Альф. «Их отчисляют?» «Да, учат только скрытию энергии и отчисляют из Академии без возможности вернуться». Сложно сказать, как я отнеслась к новой истине. Как оказалось, стражи готовы оказать помощь не всем одаренным. Тех, кто не подошел, выгоняют, прекрасно осознавая, что те могут погибнуть при малейшей ошибке. И это открытие только подтверждало предположение, что стражи могут без сомнений избавиться от меня, только более радикально. «Может, устроим спарринг?» Джен шутливо подтолкнул меня кулаком в плечо, поигрывая внушительными мускулами. Мы только покинули здание Академии и среди вереницы других студентов брели к спортивному полю. «Ты этого боя не переживешь, особенно если я сломаю ноготь». Джен угрозой не проникся и рассмеялся. «Привет, Наталья!» С нами поравнялись Майкл и Алан. «Наша группа собирается в южной части». «Привет!» «И спасибо! Уже бегу!» Обменявшись с альфами только приветственными кивками, мои одногруппники ускорились. Майкл рассказал, что Брайан в первый же день разговаривал с ним и поблагодарил за помощь мне. «Вижу, ты подружилась с Конором и Миллером», — отметил Джен. «Да, хорошие ребята», — взглянула ворчливо на своего ухажера. «Он еще и ревнивый. Повезло». «Их отцы — старшие стражи». — отметил Брайан, с улыбкой подставляя лицо лучам солнца. А отец Конора часто выступает в синем статусе. «И что это значит?» — протянула я, прикидывая, сколько у меня в запасе солнцезащитного крема. «Синий статус — это особый допуск», — начал объяснять он. «Нет-нет, я передумала, не надо мне ничего рассказывать. Синий, красный, хоть розовый, мне все равно». Отмахнулась от смеха парней и ускорилась. «Побегу на занятия. До встречи». Насчет занятий я, конечно, преувеличила. Подбежав к нашим одногруппникам, я выслушала приветственные наставления тренера, после чего сбежала к Юджину. На этот раз он мне обрадовался. Рассказал, что его мама идет на поправку и просил навестить ее вместе с ним. Естественно, я ответила согласием. Наверное, я бы бездельничал до конца тренировки, но раньше меня нашел тренер. «Ай!» — возмутилась, когда меня вздернули с травы за шкирку, словно котенка. «Ты что здесь забыла? Твоя группа там». «Так тут трава зеленее». «Ай!» Потирая ушибленную макушку, я отбежала от сурового тренера. «Сами посудите, чем мне заниматься?» «Иди тренироваться с остальными». «Да у кого на меня рука поднимется?» — всплеснула ладонями, указывая на свое лицо. Эх. Надо было его застраховать. У меня поднимется и у других поднимется. Тренер явно намеревался одарить меня вдохновляющим подзатыльником, потому я предпочла ретироваться. Ладно, попробую раскрутить Брайана на демонстрацию приемов. Я побрела между спарингующимися и беседующими студентами в поисках знакомых, но наткнулась не на того, кого искала. Дорогу мне заступил тот. Синяк под глазом пожелтел и вскоре должен был сойти на нет. Но, думаю, гордость его пострадала серьезнее. На этот раз он прибыл с поддержкой в лице кореглазого шатена с жидкими волосами и жилистой фигурой. «Послушай, ты сам виноват в произошедшем. Поверь, мне самой пришлось не по душе вмешательство Джена». «Альфы не всегда смогут тебя защищать. Например, сейчас их нет рядом. Устроим спарринг, Натали». Издевательским голосом спросил он, растягивая мое имя. «Рискни!» Передернула плечами, принимая боевую стойку. Снова не то, что показывал Майкл. Правда, не испытывала той уверенности, что звучала в моем голосе. Но и понимала, что бежать в этой ситуации глупо. С такими, как тот, нельзя показывать слабину. Именно со слабости началась травля теми мальчишками в школе. Расхлебывать последствия сложнее. Тот, сжав кулаки перед собой, двинулся на меня. Кажется, намеревался просто ударить в лицо, чтобы посадить такой же синяк, что украшал и его мордашку. Подчиняясь непонятно откуда взявшейся памяти тела, я увернулась, в развороте отводя его удар в сторону, и отступила от него на пару шагов, чтобы иметь возможность для обороны. Тем более его друг бросился на меня со спины. В мыслях я уже выстроила картину защиты и намеревалась претворить ее в жизнь, но и на этот раз вмешалась третья сторона. Майкл возник словно из ниоткуда. Блокировал неуклюживый подруга Тода, а следом играючи перекинул его через бедро. И сразу ринулся в атаку на моего второго обидчика. Я залюбовалась им. Четкие выверенные движения, сосредоточенность на волевом лице, игра мускулов тренированного тела. У моего противника не было и шанса. Он рухнул на колени, прижимая ладони к животу, куда пришелся удар. Сжимая кулаки, Майкл огляделся. Собранный, внимательный и опасный, словно хищник. «А как же твое помогу только по учебе?» Поинтересовалась я, улыбаясь во все свои 32 зуба. «Но он такой классный! Тоже так хочу раскидывать парней, словно кукол!» Майкл опустил кулаки, взял меня за руку и повел прочь от поднимающихся парней. Тем более это краткое противостояние начало привлекать зрителей. «Мне что, в стороне стоять, когда тебя обижают?» «Стражи меня клинически не выносят. Часто придется заступаться». Наконец Майк перевел взгляд ко мне. Карие глаза казались янтарными в лучах утреннего солнца. «Ничего, переживу». Он внимательно осмотрел меня, приподняв кончик губ в усмешке. «Они тебя не задели?» «Не успели». «Я когда-нибудь дождусь от тебя простого спасибо». «А вдруг тебе приказали втереться ко мне в доверие?» Майкл откровенно закатил глаза, мотнув головой в неверии. «По твоей логике, любой, кто к тебе дружелюбен, может оказаться шпионом». «Вот именно. Поэтому легче не доверять никому». Широко улыбнулась, стараясь уменьшить истинный вес слов. «Тяжело будет с такими убеждениями», — отметил он, поняв, что я говорю вполне серьезно. «Выживать вообще сложно». «Над, стражи вообще-то взяли на себя твою защиту». Кажется, Майкл начинал раздражаться. «Майк, стражи заперли меня в академии, выставив альтернативой смерть», — в тон ему ответила я. «И, кстати, если заглянешь в мое расписание, увидишь, что меня не намерены обучать управлению энергией». «Уверен, это временно», — уже не так твердо возразил он. «Майк», — подошла к нему, заглядывая в глаза, — «я не имею ничего против стражей. Альфа ко мне добры, Юджин, вы с Аланом. Я буду рада, если мы станем друзьями. Но если тебя просили добиться именно этого, лучше не надо». Мне и так здесь непросто. Майкл внимательно смотрел в мои глаза, поигрывая желваками на щеках. Меня допросили, и все. Был только разговор с Тейлором. Он просил помочь тебе освоиться. Я, кстати, отказался. Но ты ведь мне помогаешь. Мне кажется, я изначально в тебе ошибся. Или... Он вдруг взъерошил мой хвост, задорно усмехнувшись. Ты как спасенный щенок. Вызволил, теперь считаешь обязанным помочь во всем. «Щенок, значит?» — рыкнула, уперев руки в бока. Майкл громко хохоча рванул прочь. «Потому что знание приемов не спасет от разъяренной девушки. В гневе мы страшнее любого демона».